Виктор Мясников Людоеды Вовец открыл глаза и ничего не увидел Темнота низги Во рту эскадронная конюшня Как говаривал покойный дед Голова трещит в виски словно по гвоздю сотки заколотили А по затылку кувалдой трахнули В желудке спазмы. Не так пить нельзя. Он совершенно не помнил, как добрался домой. Видимо, на автопилоте. В спине жестко, значит, прямо на полу отключился. Давненько так не набирался. Года полтора, по крайней мере. Его замутило. Попробовал подняться и вдруг сорвался куда-то вниз. Упал. Ничего не понимая, пощупал вокруг себя. Поводил ладонями. Холодный шершавый бетон. Вовца под пот прошиб. Вот где оказался, в милиции. Видно, что-то натворил с пьяна. Заперли в камеру. Теперь пятнадцать суток Влупит за хулиганку. И весь отпуск накроется. А деньги отпускные? Вовец овец сунул руку во внутренний карман. Только что жарко было, А тут сразу похолодел. Пусто в кармане. Триста тысяч, как не бывало. А может, менты изъяли подопись? Штраф вычтут и вернут, но тут же приуныл вовец. Как же, вернут они? Держи карман шире. Вернут, а потом еще навернут. Пронзительный вопль разнесся под низкими сводами, раскатился эхом, сгулял от стены к стене. Кто-то кричал беспрерывно, истошно и безнадежно. Вовец заткнул уши. И так голова раскалывается, а тут еще это сволочь орет. Вспыхнул свет, такой резкий после сплошной темноты, что вовец зажмурился. Когда открыл глаза, увидел яркий прямоугольник. Должно быть дверной проем, забранный решеткой. Значит, действительно, милицейская камера. Крик прекратился, раздались голоса. Многократное эхо не позволяло разобрать слова. Вовец с трудом поднялся, шатаясь доковылял до решетки, ухватился за нее. Впереди глухая бетонная стена. До нее метра два. К низкому потолку привешена лампочка в стеклянном колпаке и проволочном наморднике. Где-то рядом загремело железо. Лязгнул стальной запор. Вовец прижался щекой к холодной стене, стараясь заглянуть сквозь решетку бок по коридору. Он увидел высокую тележку вроде тех, на которых в больницах больных на операцию возят. Только эта тележка выглядела гораздо грубее, некрашенная, сваренная из черных железных труб. Из соседней камеры раздались беспорядочные крики. Оттуда стремительно выскочил человек и с разбега налетел на тележку. Та с оглушительным звоном опрокинулась, человек упал на нее и громко застонал. В поле зрения появились двое здоровенных мужиков. Видимо, вышли из камеры, откуда только что вышвырнули бедолагу. Вышли посмеиваясь, не спеша. Бедолага сел на пол, заскулил, хватаясь руками за грудь. По виду типичный бомж. На вокзале такие на каждом шагу встречаются. Маленький, сутулый, морда небритая, черная не то от загара, не то от грязи, волосы слиплись сосульками, одежонка грязная и стрепанная, на ногах какие-то ободранные башмаки. Один из мужиков пнул бомжать тяжелым ботинком в бок. «А ну, подъем! Кому сказано? Ставьте лего на колеса, объедок!» Второй мужик стоял рядом усмехаясь, постукивал резиновой дубинкой по ладони левой руки. Вовец с недоумением отметил, что на руку надета длинная суконная варежка, такая же надетая на правую. Подобные верхонки, только покороче, у вовца в цехе подсобником выдают, которые железо ворочают стружку из-под станков выгребают и ящики с деталями таскают. А длинные рукавицы из толстого сукна в горячем цехе водятся, в литейке. Пока он все это соображал, бомж, не переставая скулить, поставил тележку на колеса и по команде лег на нее лицом вниз, вытянув руки вдоль тела. Тут же последовал удар дубинкой по затылку. Бомж обмяк и затих. «Проведаю-ка я рыбака!» сказал первый мужик. В руке у него блеснул кривой ключ, вроде железнодорожного. Таким проводники туалета запирают на остановках. Вовец отпрянул. Он понял, что речь идет о нем. Бесшумно отбежал, бросился ничком на нары и замер. Надо же, только что еле на ногах держался, а тут как мотылек вспорхнул. Вспыхнул свет в камере, загремел замок, заскрежетали дверные петли. Вовец задыхался, сердце колотилось как бешеное, где-то возле самого горла, воздуха не хватало, он весь закаменел от ужаса, ожидая удара. Да он сутки не очухается, такая доза слона свалит, а этому мозглику и половина бы хватило, нехай валяется, в запас пойдет, лучше бичугу из третьей возьмем, пусть телегу толкает. Раскатисто грохнула дверная решетка, затряслась, рассыпая звонкую дробь, и свет погас. Вовец с трудом переводил дыхание, ему было страшно. Только сейчас до него дошло, откуда взялся этот бессознательный страх. Только сейчас своей больной башкой он допер. Мужики эти в суконных варежках не были милиционерами. Это были работяги в спецовках, спокойно деловито исполняющие обычную рутинную работу. В гулком коридоре снова загуляло эхо. Беспорядочные крики ярости и боли. Зазвенела решетка на входе в камеру. «А, не будешь? Не обязан? А этого хочешь? Хочешь? Хочешь? Хочешь?» В ритм вопросом сотрясалась решетка и раздавались сдавленные стоны. Кого-то лупили резиновой дубинкой. «Ты же его кончил, Петро!» Козлом меня обозвал, паскуда. Сам, говорит, телегу толкай. А хмырь не укатит? Так ты же ему по кумполу врезал, Чтоб не орал. Ладно, грузим этого сверху и поехали. Время уже десять. Не успеем к раздаче. Гуни-пайку режет. Задребезжали колеса, затихая в отдалении. Вовец перевел дыхание. «Боже мой, куда он попал? Что это за страшный подвал, где людей забивают насмерть? Как он здесь оказался?» Вовец поднялся, добрел до решетки, ухватился за нее, чтобы не упасть. Голова кружилась, нестерпимо хотелось пить. Свет в коридоре горел по-прежнему, стояла тишина. Он хотел перехватиться поудобнее и с трудом отлепил руки от железных прутьев. Они словно приклеились развернула ладони к свету и содрогнулся от ужаса и отвращения. Это была свежая, липкая кровь. самой мерзкой, что смыть ее нечем. Вовец возвратился к нарам, поднял с них какую-то грязную тряпку и долго пытался оттереть руки, но до конца так и не очистил. Потом повалился на нары и чуть не завыл от бессилия и безысходности. Но почему с ним? Почему именно с ним случилась эта поганая история?» Что теперь будет? Что за люди распоряжаются человеческими жизнями в этом подвале?